Глава 29. Неворыкин обошел вокруг памятника Екатерине II уже семь раз. Три раза по часовой стрелке, четыре — в обратную сторону. Снег крахмально хрустел у него под ногами, по щенячьи повизгивая на поворотах. Новицкая задерживалась уже на 20 минут. Не то по легкомысленно девичьей привычке опаздывать везде и всюду, не то от природного высокомерия, пренебрегающего страхами, присущими многим, Майор, ухмыльнувшись, решил, что второе предположение ближе к истине. «Ничего», — подумал он, — «пусть зверушка заглотит кусочек сырого мяса, а потом я дерну за леску, к которой привязана приманка, и вытащу наружу вместе с ободранным до крови достоинством». Женщины жадны, и поэтому испокон веков их отлавливали на деньги и почести, на молодость и невиданные ощущения, на замужество и законного ребенка. Редко кто из них отказывался от этих благ по собственной воле. Поиграем Лизе в чёт-нечёт, в крестике нолики, чтобы разогреться. А затем начнётся настоящая игра, в которой одному маленькому человечку противостоит гигантский механизм государства. А вот и она. Лиза, одетая в шубку из белого кроличьего меха и пушистую вязаную шапочку, шла по Невскому проспекту. неторопливо постукивая каблучками светло-кремовых сапожек. Темно-карие глаза приветливо улыбались прохожим, торопящимся домой после рабочего дня. «Хороша бестия!» — признал Неворыкин и шагнул навстречу девушке. «Я опоздала!» — сказала Лиззи. «И не прошу прощения, хотя вы и подмерзли в своих модных ботиночках. Ваше присутствие, сударыня, согревает лучше шотландского виски». парировал майор, смеясь над наивным ребячеством, сражающимся с более опытным и зрелым противником. «А мне казалось, что в вашем ведомстве предпочитают неразбавленный спирт!» Быстро ответила Лиза и протянула, здороваясь, руку. Неворыкин поднес изящную кисть к губам и поцеловал, ощущая шершавинки на коже и тонкие косточки. «Хрупкая вы барышня Лиззи!» – промолвил он, сжав ладошку и удерживая девушку на месте. Таким созданием лучше обретаться за широкой мужской спиной и воспринимать жизнь как зеркало, в котором отражается их воздушность и слабость. И лишь изредка там будут появляться миражи, люди, которых нужно прочитать, как книгу, люди, в которых нужно вложить информацию, люди, которым нужно помочь исчезнуть. С последним пунктом «исчезнуть» ваши коллеги лихо справляются и без меня, Ночь, улица, фонарь, аптека, Молчащий ворон у ворот. Вот и не стало человека. У остальных за кляпом рот. Это слишком грубая работа, признал Неворыкин. Но даже нашему ведомству хочется обновляться не количественно, прирастая пересыльными пунктами и лагерями, а качественно овладевая иными способами воздействия на сознание и подсознание. Поэтому мы промываем волю миллионов, чтобы на лотке остались самородки, способные устоять там, где большинство поползет на карачках. Люди-оборотни. Нет, нет, я не имею в виду продажных переметчиков. Откровенны до такой степени, что увлекают за собой, скорее даже в себя, самых ярких представителей людского племени. При этом они не трудятся, как быколошади из присказки, а играют на уровне древних богов или грядущих фантастических существ. Сам товарищ Сталин одобрил это направление, позволяющее создать иное будущее. «Иное будущее? За пятилетку или более ускоренно? За три года?» – выпалила Лиза. А на то, что у товарища Сталина нет будущего, как вы посмотрите? На то, что он скоро умрет в одиночестве, превозносимый тысячами глоток денно и мощно. Умрет, мучаясь от ужаса, ставшего апофеозом его постоянных страхов, прикрытых бронзовой маской коммунистического пророка. «Умрет!» Жесткая ладонь оборвала ее признание. «Тихо!» – прошепел Неворыкин, наклонившись над нею. «Тихо!» Он обхватил девушку за плечи и повел в сторону дороги, где стоял автомобиль. Со стороны казалось, будто идет влюбленная пара. Майор впихнул Лизу на заднее сиденье и сам устроился рядом. Водитель, понимающе кивнул, и машина, развернувшись, понеслась к дворцовой набережной. Промелькнул эрмитаж, растральные колонны, здание горного института. Движение замедлилось, и автомобиль въехал во двор жилого дома, где дворник-татарин орудовал лопатой, раскидывая снег от парадных и сооружая сугробы вдоль стен. «Ну что, душенька!» — громко сказал майор. «Мы добрались до уютного гнездышка!» Дворник выразительно хмыкнул, обтер лицо пестрым платком и продолжил уборку. — Пройдемте, Елизавета Стефановна, — приглушенно добавил Неварыгин. — Будет лучше, если вы не устроите истерику под окнами любопытных граждан. Это как-то неинтеллигентно. Лиза вскинула голову, улыбнулась странно и оглянулась на водителя. — Федор, а ты высоты боишься? — Вот еще, — удивился сержант. — С парашютом сколько раз прыгал. А что? Утром вспомни мои слова. И она хлопнула ладонью по капоту. Поднявшись на третий этаж, майор открыл дверь, обитую коричневым дермантином, и впустил Лизу. Щелкнул замок. Ключ спрятали во внутреннем кармане костюма. «Подальше положишь, поближе возьмешь», — серьезно сказал Неворыкин. Снял шапочку с головы Лизы и, не удержавшись, подул на черные завитушки на ее висках. Принял шубку и аккуратно повесил на плечики. «Надеюсь, вы не предложите мне чужие тапочки». — сказала Лиза, стаскивая с ног сапоги. — Зачем же? Если мы договоримся, то тапочки в этой квартире будут только твои.